ошибочная выборка. Умными словами это называется эвристика доступной выборки. Опять Каннаман и Тверски. Плюс тут есть некоторая связь с якорением. Речь о склонности оценивать события на основе их сходства с некоторым представлением в нашем сознании, не обращая внимания на их реальную жизненную вероятность. Сейчас расшифрую. В одном из примеров участникам предлагали назвать наиболее вероятную профессию девушки по описанию ее характера она была артистичная, утонченная, чувственная и так далее. Нам-то с вами понятно, о какой профессии идет речь, но выбор был ограничен. Кассир, скульптор, библиотекарь, инженер и еще какие-то. Очень много людей выбрали скульпторшу, ну типа она же артистичная и все такое. Но это серьезная ошибка. В мире очень, очень мало скульпторш. И гораздо более вероятно, что эта несчастная тёлка работает кассиром в пятёре, у неё двое детей, а вместо мужа потребительский кредит на айфон. А скульптура у неё в доме всего одна, и та лежит в тумбочке у кровати. Это означает, что люди не обращают внимания на вероятность самого события, а подменяют один вопрос другим. В нашем сознании редкий, но красочный пример изменяет рациональность суждения. Ещё один пример. В последнее время частенько вспоминают Великую депрессию и крах 1929 года. И хотя это было экстраординарное событие, некоторые аналитики постоянно ищут сходства на графиках того периода с нынешними котировками. И находят. Надо только как следует поискать. У людей уже есть яркие паттерны в мозгу, и пусть в действительности они очень редки, но за счет своей яркости им присваивается куда более высокая вероятность осуществления. То есть нам кажется, что событие вероятно, потому что оно ярко и понятно. Отсюда и мысли про постоянный дефолт. Он так покорил сердца людей, что его теперь все время ждут, не обращая внимания на экономическую ситуацию. Даже если посмотреть на график случайного движения цен, абсолютно случайного, он все равно многим покажется реальным. Спецам по теханализу захочется продолжить его, они найдут уровни поддержки и сопротивления, тренды, фигуру голова и плечи, тройную вершину, а кое-кто даже и диамант. Они не поверят, что график случайный. А еще чего доброго отыщут, какой ценной бумаге он принадлежит. Это все потому, что люди сильно преувеличивают значимость того, что им запало в душу раньше. Но вы теперь знаете, что это просто информационный шум.